Разгерметизировав маску, Дантиох оглядел пусковую палубу флагманского корабля «Бентос». Палуба была практически пуста. Большую часть громовых ястребов и грозовых птиц использовали для доставки пополнения и воздушных атак на Шаденхольд. Грозовая птица, вокруг которой материализовались железные воины, была бледно-зеленой, с эмблемами и знаками, говорившими о ее принадлежности к сынам Хоруса. Личный транспорт газгрубала серописа Тараж спустился по рампе грозовой птицы, неся телепортационный пеленгата Дантиох распорядился тайно установить его на корабле во время встречи с Крендалом и капитаном сынов Хоруса в большом реклюзиуме. — Как мы проберемся на мостик? — спросил капитан Жнеф. «С минимальным кровопролитием, насколько это возможно», — ответил кузнец войны. «Это флагман 51-й экспедиции. Железные воины на его палубах — привычное зрелище. Не будем нарушать его». «А он?» — Тараж говорил о Тавроне Никодиме. Несмотря на и кровь, все равно было видно, как сверкает доспех ультрамарина. Члены экипажа не станут задавать вопросов легиона со Стартес. Дантиох целеустремленно зашагал по палубе в сопровождении лоялистов. Космодесантники боролись с желанием вскинуть болтеры. Старались вести себя спокойно и естественно. Брат Толедо и сержант Ингольд несли обмякший доспех с почтенным востополем что делало лазутчиков еще менее похожими на штурмовую группу. На борту не было видно легионов Астартес. Почти всех железных воинов отправили штурмовать Шетенхольд. В основном космодесантникам попадались навстречу штабисты и члены многочисленной команды корабля. Немногие из этих смертных осмеливались кинуть взгляд на фигуры полубогов после суровых порядков, установленных Кренболом. Так что до командной палубы лазутчики добрались без приключений. Стратегия Дантиоха была столь отважной и дерзкой, что никому на борту Бентоса даже в голову не пришло, что на них напали. Молчаливое и неспешное продвижение группы к мостику прервал неожиданный вой сирены. Откуда-то сразу появились болтеры, и железные воины мгновенно заняли оборонительные позиции. «Отставить!» — вилял Дантиох. Впереди послышался стук бронированных башмаков по палубе. «Мы не обнаружены, и на нас не нападают!» — сказал Дантиох. Борясь с прирожденными инстинктами и чувством уязвимости, Железные воины опустили оружие. Переди них, по пересекающемуся коридору, промаршировал небольшой отряд ветеранов из 14-й Великой Роты Крэндала. Когда их шаги затихли, кузнец войны повернулся к собравшимся ветеранам. К этому моменту, пояснил он, те, кто уцелел на Малом Дамантине, доложили о полном разрушении крепости, гибели Крэндала, сил магистра войны и умния Викторум. Кто бы ни был здесь за старшего, он хочет получить визуальное подтверждение немыслимого доклада. Численность противника, с которым нам придется иметь дело, уменьшилась еще на пять легионов Астартес. Дантиох уверенно зашагал по лестнице, ведущей на мостик. С флангов его прикрывали брат Баубистра и железный полотен. Когда кузнец войны поднялся на самый верх и увидел огромный мостик Бентеса, Им снова овладел приступ кашля, мучительные спазмы, привлекшие всеобщее внимание и заставившие все головы повернуться к нему. На мостике кипяла жизнь, корабельные старшины и хилые сервиторы трудились в хитросплетениях рунических модулей, кагитаторов и блоков управления, занимавших большую часть командной палубы. Два железных воина в доспехах «Максимус» стояли на страже у орочного входа на мостик а лорд-командующий четвертым юнтарианским Нагир Мару Варсанг Габрунт совещался с офицерами в тюрбанах своим тактическим штабом. Лорд-командующий был таким же, как его запомнил Дантиох, рассеянно теребил бороду и бросал на подчиненных острые взгляды, исполненные желчного скептицизма и недовольства. Эпицентром суматохи, местом, куда стекались донесения и информация, Были три сына Хоруса, надменно ухмыляющиеся, смуглые втонийцы с коварным выражением лиц. Один сразу понял то, чего не сумели распознать другие на Бентосе. Перед ними угроза в лице вражеского кузнеца войны Барабаса Дантиоха. Баубистер и Тараш ворвались на мостик вслед за своим господином. Приставив стволы к стражников, они приказали своим олимпийским братьям бросить оружие и опуститься на колени. Оставив свою ношу, сержант Ингольд и Толедо выскочили вперед с болтерами на изготовку и наставили их на сунов Хоруса. Двое предателей, стоявшие по бокам от гаструбала, выхватили болт пистолеты, и на шумном доселе мостике все застыло. Капитан Изменников что-то возмущенного пил пока Железные Воины и Сына Хоруса не сводили друг с друга глаз. Учитывая, что Капеллан стоял на коленях возле умирающего Вастополя, а Дантиох цеплялся за поручень, заходясь кашлям, искать выход из положения пришлось Таврону Никодиму. Чемпион ультрамаринов вышел вперед. Он был единственным, кто двигался на застывшей командной палубе. Никадим Харабора прошел мимо взбешенного лорда командующего Габруна, кричавшего: "Не стрелять на мостике к своим противникам полубогам". Лицо Гасдрубала Серописа исказилось от ярости и смятения. Уничтожение малого Дантиона и появление Дантёха с его железными воинами на корабле само по себе было невероятным. А теперь перед ним стоял один из сыновей Жилемана, таинственный ультрамарин вмешавшийся в дела магистра войны и, несомненно, приложивший руку к сопротивлению железных воинов на этой планете. Газдрубал попятился к одному из огромных стрельчатых окон, возвышавшихся над мостиком. Лишь толстое стекло отделяло капитана-космодесантников от враждебной пустоты за бортом. Два его телохранителя остались на месте, продолжая держать на мушке приближающегося Никодима. Газдрубал взглянул на железных воинов, чье оружие было нацелено на мостик и на него, стоявшего на фоне огромного окна. Габрун продолжал вопить от страха. Газдрубал кивнул, уверенный, что железные воины не настолько глупы, чтобы открыть пальбу, рискуя разбить смотровой экран и обречь всех на верную гибель. «Убейте этого проклятого ультрамарина!» — яростно приказал он. Сыны Хоруса открыли огонь. Железные воины вскинули болтеры, намереваясь ответить тем же. «Не стрелять!» — выдавил Дантиох между выворачивающими его наизнанку приступами кашля. Учитывая, что его воины стояли лицом к сводчатым окнам мостика, он не мог допустить, чтобы случайный выстрел пробил корпус корабля. Никодим сорвался с наплечного крепления мощный штурмовой щит и прикрылся им. Очень вовремя, за миг до того, как прогремели болтерные очереди изменников. Едва заряды ударили в лазурную гладь щита, Тетрарх активировал защитное поле. Меткостью сынов Хоруса можно было восхищаться. Каждый снаряд попал в цель, и не находись никодим под прикрытием штурмового щита, его бы изрешетили бронебойные заряды. По мере приближения к предателям, прицельность их стрельбы возрастала, и силовое поле щита не выдержало. Один из выпущенных космодесантниками смертоносных зарядов с адамантиевым сердечником пробил доспех и ударил ультрамарина в плечо. Чемпион желимана продолжал наступать, и лицо Газдрубала еще больше исказилось от ярости. Он не верил своим глазам. Сыны Хоруса заменили опустевшие магазины болтеров на новые и продолжали стрелять. Однако Тетрарха ничто не могло остановить. Когда космодесантники Газдрубала опустошили магазины во второй раз, Никодим получил ранение в бедро, грудь и плечо. Щит и доспех «Ультрамарина» оказались пробиты. Силовое поле зашипело и рассеялось от перегрузки. И чемпион ультрамаринов бегом преодолев последние метры командной палубы, сошелся в рукопашную с сынами Хоруса. Отчаявшиеся предатели схватились за своих Тонийские клинки. Никодим уже держал в руке Гладиус. Его бронированная ладонь стала скользкой от крови, стекавшей из тяжелой раны в плече. Проскользнув между двумя легионоса Стартес, Никодим ударил первого щитом. Он почувствовал, как вражеский меч рубанул по истерзанным доспехам и ударился на Хоруса снова. Выпрямив руку и отталкивая противника щитом, Как открывшейся дверью, Ультрамарин позволил предателю нанести один-единственный яростный удар. Меч пронзил воздух между локтем и боком чемпиона, а Гладиус Никодима обрушился сверху, отсекая бронированную руку космодесантника. Перчатка и меч со звоном упали на палубу. Никодим поспешил закрепить свое преимущество и обрушил на предателя серию ударов, нанося их кромкой щита по шлему противника. Оглушенный, сын Хоруса, поскользнулся на собственной крови и рухнул на палубу. Пнув бронированной ногой лицевую пластину шлема, ультрамарин перевернул упавшего. Затем, встав над лежащим ничком противником, занес нижнюю кромку прямоугольного щита над его горлом. Взглянул на Газдрубала и его единственного оставшегося охранника, дерзко вставшего между ним и своим господином, и нанес удар. Раздался тошнотворный хруст и кромка щита перерубила предателю шею. На мгновение ультрамарин остановился, чтобы отдышаться. Его бронированная грудь то тяжело вздымалась, то опадала от напряжения. Потом он скинул огромный щит и ринулся на второго охранника. И снова Никодим ощутил, как более легкий, тонийский клинок бессильно скользнул по простреленному щиту. На этот раз чемпион не остановился и просто впечатал сына Хоруса в толстое стекло стрельчатого окна. Зажатый между окном и ультрамарином, предатель выпустил из рук оружие и попытался ухватиться за край щита керамитовыми пальцами. Никодим ударил его о стекло повторно и в третий раз. Наконец, сыну хоруса удалось зацепиться за щит. Он хотел оттолкнуть его в сторону и схватить противника за горло. Но ничего не получилось. Отведя Гладиус назад, Никодим пробил острием меча изнанку штурмового щита и пронзил стоявшего за ним космодесантника. Раздался вздох, легкий и едва слышный. Выдернув клинок, Никодим отступил, давая возможность щиту и сыну Хоруса рухнуть на палубу. Газдрубал отвернулся. Как и все на мостике, капитан решил, что ультрамарин собрался вышвырнуть космодесантника в окно, разбив толстое стекло и впустив внутрь вакуум. Он со страхом смотрел на чемпиона Желемана. Никодим прошел мимо него с окровавленным Гладиусом в руке. Он отстегнул шлем с плюмажом и снял его с головы. Исчезли смертоносная грация и патрицианская невозмутимость. Ультрамарин сплюнул кровь на палубу. Болт-пистолет в руке Газдрубала задрожал. Железные воины окружили их обоих, наставив болтеры на предателя. «Игра окончена!» – объявил Данькиох. И его мрачный, настойчивый голос перекрыл гомон, царивший на мостике. Газдрубал повернулся навстречу холодной и зловещей железной маске Дантиоха. «Ты проиграл!» — сказал кузнец войны своему врагу. Болтерный пистолет Газдрубала выпал из его керамитовых пальцев. Когда Толедо и сержант Ингольд взяли пленника под стражу, Никодим убрал Гладиус в ножны и заковылял по мостику в обратную сторону. Лорд, командующий Габрун, все еще яростно протестовал. Полубог успокоил офицера, лишь приложив палец к его губам. Никодим присоединился к Дантиоху на палубе, возле почтенного Вастополя. Кузнец войны велял Тарашу принять командование на мостике. Ингольду и Толедо поручились речь изменника Газдрубала и подготовиться к его допросу. Капеллана Жнева и брата Баубистру приставили к Варсангу Габруну проследить, чтобы оставшиеся у лорда командующего войска и экипаж Бентеса приняли сравнительно бескровную смену власти и новые приказы. «Я могу чем-нибудь помочь, кузнец войны?» — спросил Ультрамарин, стоя над двумя воинами, оставшимися в живых после мира крепости Голгеса. Дантиох даже не взглянул на Тетраха. Его глаза, не отрываясь, смотрели на лежащего без шлема востополя Старец в доспехах неподвижно застыл на полу, прислоненный к стене. К тусклой коже черепа прилипли редкие седые волоски, лицо испещили преждевременные морщины. Молочно-белые глаза подергивались и блуждали. «Наш благородный брат уходит», — произнес Дантиох. Его голос звучал глухо, и в нем слышалось горечь одиночества и скорбь утраты. Почтенный Вастополь не только пережил ужасное нашествие хрудов на Голгес, он противился холодному зову смерти, и, несмотря на старческую немощь, нашел способ стать полезным своим братьям. Раньше времени вырванный из своей металлической гробницы, востополь все еще цеплялся за жизнь, до этого мгновения. «Он был нашим храникером», — сказал Дантиох, «и хранил память о славных победах. Однажды на Голгесе он сказал мне, что истории из прошлого дают нам силы выдержать настоящее, подобно тому, как укрепление или крепость возводятся на твердыне древней скалы. Я не обладаю его даром. То, что он выразил бы словами, делаю в железе и камне. Однако я живу, чтобы рассказать правду о последней победе железных воинов, триумфе Четвертого Легиона, верного императору. Он хотел бы, чтобы история продолжалась, но, увы, — угрюма закончил Дантиох. Она, как и история нашего легиона, подошла к концу. «Кузнец войны», — медленно начал Никодим, — «не обязательно должно быть так. Я заверил вас, что у Желемана есть план. Вы справились со своей частью, Железный воин. Лорд по-прежнему нуждается в вашем мастерстве. Империум слаб, Дантиох. Глаз Железного воина смог бы заметить слабость, а его верная рука вернуть силу. «Чего вы еще хотите от меня?» – спросил кузнец войны. «Встать плечом к плечу с моим лордом, желиманом и помочь ему укрепить императорский дворец». «Укрепить дворец», – повторил Дантиох. «Да, железный воин. Пертураба заставит нас дорого заплатить за такие штучки». «Возможно», – торжественно произнес Никодим. «Но я полагаю, что гениальность вашей сегодняшней победы лежит в осознании того...» что Шаденхольд при всем его великолепии непременно падет. Лорд Желеман разделяет ваши взгляды. От подобных случайностей может зависеть будущее человечество. Ультрамарин Смолк, давая возможность остальным оценить грандиозность идеи. Дандиох не ответил. Он смотрел, как последние искры жизни покидают тело его друга и боевого брата. Покрытые коросты веки затрепетали. Глаза закатились и медленно закрылись. Тихий шелест затухающего дыхания покинул уста воина-поэта. Прежде чем окончательно покинуть мир, почтенный Вастополь услышал слова Дантиоха, обращенные к ультрамарину. «Ты говоришь об искусстве разрушения. В этом потомке Пертураба не имеют себя равных. Мы неудержимы в бою и не превзойдены в осадном искусстве. Покажи мне дворец, и я скажу тебе, как железный воин сможет им овладеть». А затем поведаю, как ты сможешь меня остановить. Не знаю, долго ли мне придется служить Империуму, но обещаю тебе одно. Сколько бы железа ни осталось в этой старой броне, оно твое.